Глава 61 Колокола Нотр-Дам гудели, предвещая беду. Мазарин бесстрашно взобралась на перила моста, готовая шагнуть навстречу вечному сну. Справа высилась громада дворца правосудия. Слева — главная сокровищница мирового искусства — Лувр. Где справедливость? И что такое искусство? Никакой справедливости не существует. Мир искусства — клубок голодных гадюк. Любовь — сгусток ничтожества. О, Кадис! Будь ты проклят, Кадис! Пусть твое лицо растворится в небытии, Пусть померкнет твой алчный взгляд. Ты присвоил все, что у меня было. Я писала эти картины, словно смотрелась в зеркало. В них было мое спасение. Но ты его украл, ты отнял у меня душу. Твои лживые руки заласкали меня до смерти. Я не знаю, куда деться от одиночества. Оно преследует меня и воет, словно гиена. Может быть, вода смоет с меня следы твоих прикосновений? Ты выпил меня до дна. Меня нет, меня совсем не осталось». Я ищу себя и не нахожу. Все кончено. «Мазарин», — негромко позвал кто-то. Она не слышала. «Ответ лежит на дне. Упасть, упасть и больше не подниматься. Сначала ноги упрутся в дно. Потом меня затянет ил. Моя могила будет здесь». «Не делайте этого, не надо». Жизнь подошла к концу, тревоги отступили, боль утихла, надежды не осталось. Одиночество впервые показалось ей прекрасным. Страх победил страх. Мутноглазый медленно приближался к девушке. — Не делайте этого! Вы не знаете себе цены! Мазарин начала терять равновесие. Довольно одного прыжка, и все ее беды останутся позади. Она на пороге спасения. На самом пороге. Надо только набраться храбрости. Или трусости. Развершаяся под мостом бездна манила к себе. Тот, кто не умеет жить, недостоин жизни. Давайте я вам помогу. У меня тоже так было. Нога Мазарин сорвалась с перила, за ней другая. Полы черного плаща взметнулись вверх, точно крылья птицы Феникса, в последнем полете».